Эта общая столовая была своего рода центром обоих полуразвалившихся отелей. Для эмигрантов она играла ту же роль, что и катакомбы для христиан в Древнем Риме. И если в Интернационале неожиданно появлялась полиция, все уходили через столовую Верден. И наоборот, общий подвал был спасением для всех. Дойдя до дверей, Керн и рут не сразу решились войти. Несмотря на полдень, в столовой горело электричество, окон здесь не было.